Дрей Троицкий. Чёрный бумер. Глава 1 В ночной тишине звук автомобильного двигателя слышен издали. Самое время отойти ко сну. Костёр отгорел, последняя искра улетела в тёмно-синее небо, и вдруг этот проклятый шум. Саша Бобрик уже сходил к мотоциклу, вытащил из сумки, пристёгнутой к седлу, протертое покрывало, расстелил его, вытянулся на спине, подложив под голову кожаную куртку и скрестив руки на груди. Сейчас, когда все пиво выпито, от костра остался только теплый пепел, самое время рассказать душераздирающую байку, например, о мертвом мотоциклисте, который ночами ездит по пустошам и отравленный ядом железной пикой протыкает путников, которые с дуру заночевали в поле. Конечно, это лишь глупая байка, но Петьке Гудкову и такая ахинея может испортить сон. Он слишком впечатлительный. «Слышь, а ты историю о мертвом мотоциклисте знаешь?» «Пошел ты со своими историями!» Петька зашевелился в своем спальнике, расстегнул молнию, потому что летней ночью в этой постели можно сдохнуть от жары. «Прошлый раз ты травил какую-то хренамудию проблуждающей огни, Теперь дохлый мотоциклист появился. Это бодяга для детей или дебилов. — Ну, это как сказать, — загадочно усмехнулся Сашка. Шум автомобиля сделался ближе, но Бобрик не обращал на него внимания. Он чувствовал кожей тепло, накопившееся в земле за долгий жаркий день, и наблюдал за бледным месяцем, выплывшим из-за облака. Если поднять палец, совместив его с острыми краями месяца, получится буква «Р», значит, ночное светило растет, через три недели превратится в полную Луну. Если получится буковка «С», значит, Луна стареет. Закончить астрономические эксперименты помешал Петя Гудков. Он заворочился в своем спальнике и сказал. «Мерседес едет. С чего ты решил, что именно Мерс?» «Потому что всю жизнь, сколько себя помню, копаюсь в автомобильных движках». Гудкову захотелось немного пошевелить языком. «В армии служил в автомобильном батальоне. Работал в автосервисе, а потом в гараже страховой компании. Теперь опустился до водителя-персональщика. И вот катаюсь в задницу одного кренделя, вице-президента коммерческого банка. И мэрсу знаю с закрытыми глазами. Тачка где-то рядом». «Не глухой, слышу. Но мы тоже, между прочим, не на дороге лежим. Нас не переедет». «И чего им не спится?» – проворчал Гудков. «Четверть часа назад одна машина прошла, теперь вторая. Кажется, по этому проселку лет сто никто не ездил. А тут, блин, по ночам такое движение». Грунтовая дорога проходила внизу, по дну глубокого оврага. Чтобы посмотреть, что за машины среди ночи колесит по округе, Надо встать и прошагать метров двадцать до того места, где начинается откос. Звук двигателя сделался еще ближе. Теперь слышно, как из-под покрышек вылетают мелкие камушки. Бобрик сел и, на нашарив в сумке мятую пачку сигарет, закурил. Невидимая машина проехала мимо. Снова наступила тишина. Бобрик смолил сигарету, наблюдая, как темные окна постройки, стоявшие в 150 метрах выше по склону, засветились тусклым оранжевым светом, будто кто-то зажег фитиль керосиновой лампы или фонарь с дохлыми батарейками. Свет мерцал, кажется, готовый погаснуть. Травить страшные байки почему-то расхотелось, сон как рукой сняло. Саша вертел головой из стороны в сторону, рассматривая местность. Впереди и справа неровное поле, уходящее вниз, упиралось в жидкие лесопосадки. Слева склон оврага, наверху какое-то обветшалое строение, напоминавшее то ли брошенный коровник, то ли сенной сарай. Бобрик рассмотрел постройку еще при свете солнца. Облупившаяся штукатурка стен обнажила серый силикатный кирпич. Ржавые створки ворот едва держатся на петлях, окна выломаны. Куски листового железа с крыши, видно, растащили по дворам жители ближайшей деревни. Удивительно, что сам сарай на кирпичине разобрали. Сейчас Бобрик жалел, что выбрали для ночевки именно это место. Какое-то странное, беспокойное. Вечером они с Гудковым остановились на грунтовке, решив, что самое время тормознуть, потому что силы на исходе. Затащили мотоциклы на склон оврага, подкрепились бутербродами с пивом и растянулись на сохлой траве. Там видно будет, что делать – заночевать прямо тут или возвращаться обратно в Москву, на рывке преодолев расстояние в 250 верст. После ужина, когда солнце краем коснулось вершин чахлых сосен на краю поля, Гудков сказал, что лично он никуда дальше не попрется. Спать в поле не впервой, с рассветом поедут обратно. Бобрик кивнул, вытащил из дорожной сумки транзисторный приемник, повертел ручку на стройке, дождался прогноза погоды. Ночью обещали кратковременные дожди. Но то в Москве, а они здесь, судя по атласу автомобильных дорог, где-то на границе Московской и Рязанской областей. Бобрик решил, что в крайнем случае, если дождь все-таки ливанет, можно перебраться в тот брошенный сарай и пошел к посадкам собирать дровишек на костер. Огонь в окнах вспыхнул ярко, теперь он не мерцал. Видно, врубили автомобильные фары. Месяц спрятался за прозрачным облаком. Бобрик хотел прикурить новую сигарету, но теплый ветер донес человеческий крик. Кажется, «Помогите!» Голос стих, но вслед завыла собака. Или снова человек. «Слышал?» — хриплым шепотом спросил Бобрик. — Вроде на помощь зовут или чего? — Брось, Боб, — ответил Петька. — Кого тут звать? Местные пацаны с тёлками развлекаются. Ну, приехали в этот сарай. Всё лучше, чем в поле голым задом сверкать. Ну-ну, тёлки. Только у этих тёлок почему-то голоса мужские. А Мерседес для деревенской Урлы — это как? Не слишком круто? А воет кто? — Пошёл ты, Боб, со своими вопросами. «Прикалываются парни, друг друга пугают». Не поверив в собственное объяснение, Гудков вылез из спального мешка, поднялся на ноги, выставив вперед ухо, замер. Вой прекратился, снова человек что-то прокричал. Вслед за последним криком раздались еще какие-то невнятные шумы. На несколько секунд все стихло. Потом долетели человеческие голоса, разговаривали на повышенных тонах, но слов не понять. И снова тонкий истошный крик. Мужик так кричать не станет. Петька бросился к мотоциклу, повалив его на землю, прикрыл спальным мешком. Бобрик догадался, что делать. Навалился грудью на свой мотоцикл, опрокинув на траву, бросился обратно за расстеленным на земле покрывалом. Огонь костра давно погас, а вот мотоциклы видны издали. Хромированные детали светятся даже под блеклым светом месяца. С откоса их могут заметить. «Ну что теперь скажешь?» – прошептал Бобрик. «Думаешь, опять развлекаются?» «Нехрено тут думать. Пошли разберемся». Гудков, встав на колени, вывалил из сумки шмотки, нашарил под картонным днищем арматурный пруд, с которым в поездках не расставался. Взмахнул им в воздухе, примериваясь для удара по невидимому противнику. Бобрик вытащил из кармана выкидной нож. Щелкнула кнопкой. В свете месяца сверкнула заточка лезвия. Пёрышко так себе оружие, но это лучше, чем ничего. Пригнувшись, Петька Гудков быстро зашагал к сараю. Бобрик натянул кожанку и, перекладывая выкидуху из руки в руку, направился следом. Давно не знавшая дождей земля сделалась твёрдой, как асфальт. Сухая высокая трава вязала ноги, а мелкий кустарник местами образовывал непроходимые заросли. Чтобы в клочья не разодрать штаны, пришлось взять левее. Тут трава оказалась низкой, и кустов совсем не попадалось. Идти стало легче. Пологий склон плавно поднимался вверх. Чем ближе подбирались к сараю, тем медленнее шагал и ниже пригибался гудков. Когда до цели оставалось всего ничего, снова завыла то ли женщина. Петька остановился, оглянулся на приятеля. «Зайдем с той стороны», — Гудков пальцем показал на крайнее окно в дальнем углу сарая. Его голос дрогнул от волнения. «Там света меньше. Сперва глянуть надо, что творится, а потом уж. По обстановке. Топай!» — кивнул Бобрик. Он хотел что-то добавить, но услышал близкие сухие хлопки, будто там в сарае кто-то баловался петардами. Несколько секунд тишины и еще два пистолетных выстрела. Даже в темноте заметно, что лицо Петьки сделалось серым, похоже на резиновую маску. Кажется, в эту секунду он был готов повернуть обратно. Петька ненавидел душевные колебания, вопросы типа «быть или не быть». Он презирал трусов. Но лезть под пули с железным прутом в руке – это уже из области идиотизма. Бобрик словно прочитал его мысли. «Надо бы повернуть, обязательно надо». Но вместо этого Петька еще быстрее зашагал вперед. Через минуту приятели пролезли между молодых березок, разросшихся по краю оврага, присели на корточки под оконным проемом, прислушиваясь к звукам.